Глава пятая С приближением зимы Молли становилась все более и более беспокойной. Каждое утро она опаздывала на работу и оправдывалась тем, что проспала, и жаловалась на непонятные боли, хотя аппетит у нее был отменный. Под любым предлогом она убегала с работы и шла к бассейну, где стояла, глупо глядя на свое отражение в воде. Но ходили слухи о чем-то посерьезнее. Однажды, когда Молли весело прогуливалась по двору, помахивая длинным хвостом и жуя стебель сена, Клевер отвела ее в сторону. — Молли, — сказала она, — я должна поговорить с тобой о чем-то очень серьезном. Сегодня утром я видела, как ты выглядывала из-за изгороди, отделяющей скотный двор от Фоксвуда. Один из людей мистера Пилкингтона стоял по другую сторону изгороди, и я была далеко, но почти уверена, что видела это. Он разговаривал с тобой, а ты позволяла ему гладить себя по носу. — Что это значит, Молли? Он этого не делал, а я — нет, это неправда! — закричала Молли, запрыгав на месте и принявшись рыть землю копытами. — Молли, посмотри мне в глаза! Даешь ли ты мне честное слово, что этот человек не гладил тебя по морде? — Это неправда! — повторила Молли, но она не могла смотреть клевер в глаза и в следующий миг пустилась галопом в поле. Клевер пришла в голову одна мысль. Ничего не сказав остальным, она подошла к стойлу Молли и перевернула копытом солому. Под соломой была спрятана кучка кускового сахара и несколько пучков разноцветных лент. Через три дня Молли исчезла. В течение нескольких недель о ее местонахождении ничего не было известно, а потом голуби сообщили, что видели ее на другой стороне Виллингдона. Она была впряжена в оглобле нарядной повозки, выкрашенной в красные и черные цвета, которая стояла перед трактиром. Толстый краснолицый мужчина в клетчатых штанах и гетрах, похожий на трактирщика, гладил ее по носу и кормил сахаром. Ее шерсть была недавно подстрижена, а на лбу красовалась алая лента. Похоже, она была довольна собой, — так говорили голуби. Никто из животных больше никогда не упоминал Молли. В январе наступила очень суровая погода. Земля была как железо, и ничего нельзя было делать в полях. В большом сарае проводилось много собраний и свиньи занимались планированием работы на предстоящий сезон. Было принято, что свиньи, которые были явно умнее других животных, должны решать все вопросы фермерской политики, хотя их решения и должны были утверждаться большинством голосов. Эта договоренность вполне могла бы сработать, если бы не споры между Снежком и Наполеоном. Эти двое расходились во мнениях по всем пунктам, где это было возможно. Если один из них предлагал засеять большую площадь ячменем, другой непременно требовал большую площадь овса. А если один из них говорил, что такое то поле как раз подходит для капусты, то другой заявлял, что оно не годится ни на что, кроме корнеплодов». У каждого из них были свои последователи, и между ними разгорелись ожесточенные споры. На митингах Снежок часто получал большинство своими блестящими речами, но в промежутках между выступлениями лучше умел заручаться поддержкой Наполеон. Особенно он преуспел с овцами. В последнее время овцы стали блеять... Четыре ноги хорошо, две ноги плохо, кстати и не кстати, и часто прерывали этим собрание. Было замечено, что в критические моменты выступления снежка они особенно склонны были переходить на четыре ноги хорошо, две ноги плохо. Снежок внимательно изучил несколько старых номеров фермера и скотовода, которые нашел на ферме, и был полон планов нововведений и улучшений. Он со знанием дела рассказывал о полевых дренажах, силосе и основном шлаке и разработал сложную схему, по которой все животные должны были сбрасывать свой помет прямо в поле, каждый день в новом месте, чтобы сэкономить труд возчиков. Наполеон не строил никаких собственных планов, но спокойно сказал, что планы Снежка ни к чему не приведут, и, казалось, выжидал своего часа. Но из всех их споров ни один не был столь ожесточенным, как тот, что разгорелся вокруг мельницы. На длинном пастбище недалеко от фермерских построек был небольшой холмик, который был самой высокой точкой на ферме. Осмотрев землю, Снежок заявил, что это как раз подходящее место для ветряной мельницы — которая может работать как динамо-машина и снабжать ферму электроэнергией. Это позволит освещать стойла и согревать их зимой, а также смогут работать циркулярные пила, соломорезка, овощерезка и электрический доильный аппарат. Животные никогда раньше не слышали ни о чем подобном, поскольку ферма была старомодной и имела только самые примитивные механизмы – и они с удивлением слушали, как Снежок рисовал в воображении фантастические машины, которые выполняли бы за них их работу, пока они спокойно паслись в полях или совершенствовали свой ум чтением и беседой. В течение нескольких недель планы Снежка относительно ветряной мельницы были полностью разработаны. Механические детали были взяты главным образом из трех книг, принадлежавших мистеру Джонсу. Тысячи полезных вещей для дома, каждый сам себе каменщик и электричество для начинающих. Снежок использовал в качестве своего кабинета сарай, который когда-то служил для инкубаторов и имел гладкий деревянный пол, пригодный для рисования. Он проводил там часы пролет. С книгами, удерживаемыми в раскрытом виде камнями, и с куском мела, зажатым между костяшками пальцев ножки, он быстро двигался взад и вперед, рисуя линию за линией и издавая тихие взволнованные стоны. Постепенно чертежи превратились в сложную массу кривошипов и шестеренок, покрывавшую более половины пола, что другие животные находили совершенно непонятным, но очень впечатляющим. Все они приходили посмотреть рисунки снежка хотя бы раз в день. Даже куры и утки приходили и старались не наступать на меловые следы. Только Наполеон держался в стороне. Он с самого начала заявил, что против ветряной мельницы. Однажды, однако, он неожиданно приехал, чтобы изучить планы. Он тяжело обошел сарай, внимательно осмотрел каждую деталь чертежей и понюхал их раз или два, потом постоял немного, рассматривая их краем глаза, потом вдруг поднял ногу, помочился на чертежи и вышел, не сказав ни слова. Вся ферма резко разделилась по вопросу о ветряной мельнице. Снежок не отрицал, что строить ее будет непросто. Нужно было бы носить камни, строить стены, затем делать крылья, а после этого потребовались бы динамо-машины и кабели. Как их раздобыть, Снежок не сказал. Но он утверждал, что все это можно сделать за год. А потом, — заявил он, — будет сэкономлено столько труда, что животным придется работать всего три дня в неделю. Наполеон, с другой стороны, утверждал, что величайшей потребностью в данный момент является увеличение производства продовольствия, и что если они будут тратить время на ветряную мельницу, то все умрут с голоду. Животные разделились на две фракции под лозунгами «Голосуйте за снежка и трехдневную рабочую неделю» и «Голосуйте за Наполеона и полные ясли». Бенджамин был единственным животным, не примкнувшим ни к одной из фракций. Он отказывался верить, что пища станет более обильной или что ветряная мельница сэкономит труд. «Ветряная мельница или не ветряная мельница?» — сказал он. «Жизнь будет продолжаться, как всегда, то есть плохо». Кроме споров о ветряной мельнице стоял еще вопрос — О защите фермы было ясно, что, хотя люди потерпели поражение в битве у коровника, они могут предпринять еще одну более решительную попытку вернуть себе ферму и восстановить мистера Джонса. У них было тем более оснований для этого, что весть об их поражении распространилась по всей округе и сделала животных на соседних фермах более беспокойными, чем когда-либо. Как обычно, Снежок и Наполеон были несогласны друг с другом. По мнению Наполеона, животные должны были раздобыть огнестрельное оружие и научиться им пользоваться. По мнению Снежка, они должны выпускать все больше и больше голубей и поднимать восстание среди животных на других фермах. Один утверждал, что если они не смогут защитить себя, то будут побеждены. Другой доказывал, что если восстания будут происходить повсюду, то им не нужно будет защищаться. Животные слушали сначала Наполеона, потом Снежка и никак не могли решить, кто из них прав. Они всегда оказывались в согласии с тем, кто говорил в данный момент. Наконец, настал день, когда чертежи Снежка были готовы. На заседании в ближайшее воскресенье вопрос о том, начинать или не начинать работу на ветряной мельнице — должен был быть поставлен на голосование. Когда животные собрались в большом сарае, Снежок встал и, хотя время от времени его прерывало блеяние овец, изложил свои доводы в пользу строительства ветряной мельницы. Затем, чтобы ответить, встал Наполеон. Он очень тихо сказал, что ветряная мельница — чепуха, и что он никому не советует голосовать за нее, и быстро снова сел Он говорил не более 30 секунд и казался почти равнодушным к произведенному им эффекту. После этих слов Снежок вскочил на ноги и, перекрикивая овец, которые снова начали блеять, разразился страстным призывом в пользу мельницы. До сих пор симпатии животных разделялись примерно поровну, но... В одно мгновение красноречие Снежка унесло их прочь. В пылких фразах он нарисовал картину скотного двора, каким он мог бы стать, когда черный труд спадет со спин животных. Его воображение теперь простиралось далеко за пределы соломорезок и овощерезок. Электричество, говорил он, может приводить в движение молотилки, плуги, бороны, катки, жатки и сноповязки, а также снабжать каждое стоило собственным электрическим светом, горячей и холодной водой и отоплением. К тому времени, как он закончил говорить, не было никаких сомнений относительно того, как пройдет голосование. Но как раз в этот момент Наполеон встал и, бросив странный косой взгляд на Снежка, издал повелительный виск, какого никто никогда раньше от него не слышал. В тот же миг снаружи Раздался ужасный лай, и девять огромных собак в ошейниках с медными шипами вбежали в сарай. Они бросились прямо на снежка, который вскочил со своего места как раз вовремя, чтобы избежать их щелкающих челюстей. Через мгновение он был уже за дверью, а они бросились за ним. Слишком изумленные и испуганные, чтобы говорить, Все животные столпились в дверях, наблюдая за погоней. Снежок мчался через длинные пастбища, которые вело к дороге. Он бежал так, как может бежать только свинья, но собаки не отставали от него ни на шаг. Внезапно он поскользнулся, и стало ясно, что они схватили его. Потом он снова вскочил на ноги и побежал быстрее, чем когда-либо, а потом собаки снова догнали его. Одна из них чуть было не сомкнула челюсти на хвосте снежка, но тот вовремя успел его высвободить, затем он сделал еще один рывок и, имея в запасе несколько дюймов, проскользнул в дыру в изгороди. Больше его никто не видел. Молчаливые и испуганные животные вернулись в сарай. Вскоре вернулись и псы. Поначалу никто не мог понять, откуда взялись эти существа, но вскоре все разъяснилось — Это были щенки, которых Наполеон отобрал у их матерей и воспитывал в тайне. Хотя они еще не выросли, это были огромные собаки, свирепые как волки. Они держались поближе к Наполеону, было замечено, что они виляли перед ним хвостами точно так же, как другие собаки перед мистером Джонсом. Наполеон. Вместе с собаками, следовавшими за ним, взобрался на возвышение, где прежде стоял майор, чтобы произнести свою речь. Он объявил, что отныне воскресные утренние собрания заканчиваются. — Они не нужны, — сказал он, — и это только трата времени. В будущем все вопросы, касающиеся работы фермы, будут решаться специальным комитетом свиней под его председательством. Они будут собираться закрыто, а затем сообщать о своих решениях остальным. Животные по-прежнему будут собираться по утрам в воскресенье, чтобы отдать честь флагу, спеть скот английский и получить приказы на неделю, но дебатов больше не будет. Несмотря на шок, вызванный изгнанием Снежка, животные были встревожены этим сообщением. Некоторые из них запротестовали бы, Если бы нашли правильные аргументы. Даже боксер был слегка встревожен. Он навострил уши, несколько раз тряхнул чубом и постарался собраться с мыслями, но, в конце концов, не нашел, что сказать. Однако некоторые из свиней были более красноречивы. Четверо молодых свиней в первом ряду издали пронзительный виск неодобрения, все четверо вскочили на ноги и заговорили одновременно — Но собаки, сидевшие вокруг Наполеона, издали глухое, угрожающее рычание, свиньи замолчали и снова сели. Затем овцы разразились оглушительным блением ⁇ Четыре ноги хорошо, две ноги плохо ⁇ которое продолжалось почти четверть часа и положило конец всякой дискуссии. После этого визгуна послали на ферму, чтобы он объяснил остальным новое устройство. — Товарищи, — сказал он, — я надеюсь, что каждое животное здесь оценит ту жертву, которую принес товарищ Наполеон, взяв на себя этот дополнительный труд. Не воображайте, товарищи, что руководить — это удовольствие. Напротив, это глубокая и тяжелая ответственность. Никто не верит так твердо, как товарищ Наполеон, что все животные равны. Он был бы только рад предоставить вам самим принимать решения, но иногда вы принимаете неверные решения, товарищи. И тогда где мы должны быть? Предположим, вы решили последовать за снежком с его вздорными ветряными мельницами. «Снежком!» который, как мы теперь знаем, был просто преступником. «Он храбро сражался в битве при коровнике», — сказал кто-то. «Храбрости недостаточно», — сказал Визгун. «Верность и послушание важнее. А что касается битвы у коровника, то я думаю, что придет время, когда мы увидим, что роль Снежка в ней была сильно преувеличена. Дисциплина, товарищи, железная дисциплина!» Это лозунг сегодняшнего дня. Один неверный шаг, и враги настигнут нас. Неужели, товарищи, вы хотите, чтобы Джонс вернулся?» И снова этот довод оказался неопровержимым. «Конечно, животные не хотели, чтобы Джонс вернулся». Если проведение дебатов в воскресенье утром могло вернуть его, то дебаты должны были прекратиться. Боксер, у которого теперь было время все обдумать, выразил общее мнение, сказав, «Если товарищ Наполеон так говорит, значит, так оно и есть». И с тех пор он принял принцип «Наполеон всегда прав». В дополнение к своему личному девизу Я буду работать усерднее. К этому времени погода испортилась, и началась весенняя пахота. Сарай, где Снежок рисовал свои чертежи ветряной мельницы, был закрыт, и предполагалось, что чертежи стерлись с пола. Каждое воскресенье в десять часов утра животные собирались в большом сарае, чтобы получить задание на неделю. Череп старого майора, теперь уже без плоти, был выкопан из сада и водружен на пеню подножия флагштока рядом с ружьем. После поднятия флага животные должны были почтительно пройти мимо черепа, прежде чем войти в сарай. Теперь они уже не сидели все вместе, как раньше. Наполеон с визгуном и еще одним поросенком по имени Минимус — который обладал замечательным даром сочинять песни и стихи, сидели на возвышении впереди. Девять молодых собак образовывали вокруг них полукруг, а остальные свиньи сидели сзади. Другие животные сидели лицом к ним в остальной части сарая. Наполеон зачитывал приказы на неделю в грубоватом солдатском стиле, и после единственного пения скота английского — Все животные расходились. На третье воскресенье после изгнания Снежка животные были несколько удивлены, когда Наполеон объявил, что ветряная мельница все-таки будет построена. Он не стал объяснять, почему передумал, а просто предупредил животных, что это дополнительное задание — будет означать очень тяжелую работу, возможно, даже придется сократить их рацион. Однако все планы были готовы, вплоть до мельчайших деталей. В течение последних трех недель над ними работала специальная комиссия из свиней. Строительство ветряной мельницы с различными другими усовершенствованиями должно было занять два года». В тот вечер Визгун наедине объяснил остальным животным, что Наполеон никогда не был противником ветряной мельницы. Напротив, именно он выступал за это с самого начала, и план, который Снежок нарисовал на полу инкубатора, на самом деле был украден из бумаг Наполеона. Витринная мельница была, по сути, творением самого Наполеона. Почему же тогда, — спросил кто-то, — он так резко высказался против этого? Тут визгун лукаво прищурился. Вот в этом, по его словам, и состояла хитрость товарища Наполеона. Он казалось... Выступал против мельницы, используя это как маневр, чтобы избавиться от снежка, который был опасен и оказывал дурное влияние. Теперь, когда снежок убран с дороги, план можно осуществить и без его вмешательства. — Это, — сказал Визгун, — называется тактикой. Он несколько раз повторил. — Тактика! «Товарищи, тактика!» Прыгая и с веселым смехом помахивая хвостом. Животные не совсем понимали, что означает это слово, но Визгун говорил так убедительно, а три собаки, оказавшиеся рядом с ним, так угрожающе зарычали, что они приняли его объяснение без дальнейших вопросов.